Глава десятая. Люди всё ещё не верили в золотанусную жилу. Когда пламенный прибыл со своим тяжёлым грузом муки в устье Клондайка, большое плато было по-прежнему пустынно и заброшено. Внизу, у самой реки, расположились лагерем вождь Исаака и его индейцы и занимались сушкой лососей. Ещё несколько человек из старых обитателей Юкона устроили здесь стан. Закончив летние работы на реке Десятой мили, они спустились вниз по Юкону, направляясь в Сёркл. Но на Шестидесятой мили услыхали о жилье и решили сделать привал и исследовать местность. Они как раз вернулись к своей лодке, когда Пламенный выгружал муку, и отчет их был самый пессимистический. «Проклятые оленья пастбища», — заявил один из них, длинный Джим Харни. остановившись, чтобы подуть в свою жестяную кружку с чаем. Не связывайся с этим делом, Пламенный. Оно не стоит мыльного пузыря. Заварили его Харпер и Ледью, а Кармак служит приманкой. Слыханное ли дело — копаться на оленьем пастбище? Пламенный сочувственно кивнул и задумался. — А из вас никто не промыл золото? — спросил он наконец. — Чёрта промывал! последовал негодующий ответ. Думаешь, я вчера родился? Новички только и могут, валять дурака на этом пастбище и наполнять сковороду грязью. Мне довольно было раз взглянуть. Утром мы уезжаем в Сёркл. Я никогда не верил в эту верхнюю страну. С меня хватит и истоков в Тананау. Помни мои слова. Если придёт большая жила, она появится в низовьях реки. А вот Джонни Вбил столб двумя милями пониже этой заявки. У меня ничего не мог придумать. Джонни выглядел пристыжённым. Я это только так для потехи объяснил. Я бы отдал своё право за фунт табаку. По рукам, быстро сказал Пламенный, но после не поднимай воя, когда я выручу за это 20 или 30 тысяч. Джонни беззаботно ухмыльнулся. Ах, беда. — И чего я не сделал заявки? — жалобно пробормотал Джонни, беззаботно ухмыльнулся. — Эх, беда! И чего я не сделал заявки? — жалобно пробормотал длинный Джим. — Еще не поздно, — ответил Пламенный. — Но туда и обратно двадцать миль. — Я поставлю за тебя разведочный столб, — предложил Пламенный. — А ты делай то же, что Джонни. Получи табак у Тима Логана. Он держит в стойку в трактире Кислая Теста и даст его мне в долг. Потом зарегистрируй заявку на своё имя, переведи на меня, а бумаги передай Тиму. И я тоже подхватил третий ветеран Юкона. Из-за 3 фунтов табаку Пламенный скупил три заявки на Бонзанзе в 500 фунтов каждая. Он мог сделать ещё одну заявку на своё собственное имя. так как те были передаточными. Очень уж ты щедр на свой табак, ухмыльнулся длинный джим. Фабрик что ли у тебя есть? Нет, но у меня на руках козырь, последовал ответ. И скажу вам, 3 фунта табаку за эти 3 заявки дешёвая цена. Час спустя в лагерь прибыл Джо Ледю, прямо с бананза-крик. Сначала он не заикался о жиле кармака, Затем скептически упомянул о ней и наконец предложил пламенному сотню долларов за его долю вместе для города. "Золото на стол?" осведомился пламенный. "Конечно, вот оно". С этими словами ледю вытащил свой мешок. Пламенный рассеянно его взвесил на руке, с тем же рассеянным видом развязал и высыпал немного золотого песку на ладонь. Он был темнее любого песка, какой ему приходилось видеть, за исключением Кармакского. Он высыпал золото обратно, завязал мешок и вернул его обратно. — Может, оно тебе нужнее, чем мне? — Нет, у меня много, — заверил его ледью. — А откуда оно? Пламенный задал вопрос с самым невинным видом, а ледью выслушал со стойкостью и невозмутимостью индейца. Но на одну секунду они заглянули в глаза друг к другу, и в этот момент словно какой-то неосязаемый ток пробежал между ними, и Пламенному показалось, что он все же поймал нить и раскрыл какие-то тайные планы ленью. — Ты знаешь, реку лучше меня, — продолжал Пламенный, — и если моя доля стоит, по твоему мнению, сотню долларов, так ведь она стоит сотню и для меня. хотя я этого места и не знаю. — Я дам тебе триста, — с отчаянием предложил Ледью. — Э, какая разница? Не важно, что я не знаю этого места. Оно стоит столько, сколько ты готов за него заплатить. И тут Джо Ледью, престиженный, должен был сдаться. Он увлек Пламенного подальше от лагеря и от людей и посвятил его в свою тайну. Жило здесь наверняка, сказал он в заключении. Я не промывал его ни в шлюзах, ни в люльке. Я просто сгрёб его в этот мешок вчера на высоком берегу. И говорю тебе, ты можешь вытрясти его у корней травы. А что делается на дне реки, этого я тебе и сказать не могу. Но жило большюще, уж это верно. Держи всё в тайне и делай заявки. Золото рассеянными местами, но я нисколько не удивлюсь. если какие-нибудь из этих заявок поднимутся до пятидесяти тысяч. Одна беда — золото рассеяно гнездами. Прошел месяц, и на Бонанзе-Крик по-прежнему все было спокойно. Несколько человек поставили заявочные столбы, но почти вслед за этим уехали на сороковую милю и в серку. Те немногие, у которых хватило веры остаться, Занялись постройкой бревенчатых хижин в виду наступающей зимы. Кармак и его родственники-индейцы взялись за постройку шлюзов. Работа продвигалась медленно, так как готового материала у них под рукой не было и приходилось пилить доски ручным способом в соседнем лесу. Дальше, вниз по течению Бананзы, расположились четверо приехавших с верховьев. Ден Макгилвари Дэйв Маккей, Дэв и Гарри Вок. Все они были молчаливы, никого не расспрашивали, не посвящали в свои планы. Они держались особняком. Пламенный, исследовавший место заявки Кармака и вытряхивавший золото из корней травы, сделал разведки во многих местах вдоль берега реки и ничего не нашел. Теперь он хотел узнать, что лежит на дне реки. Он заметил, как четверо молчаливых людей пробили скважину у самой реки и слышал визг пилы, когда они делали доски для шлюзов. Он не стал ждать приглашения, а явился в первый же день промывки. И через 5 часов он увидел, как они промыли 13 с половиной унций золота. Здесь попадались самородки величиной с булавочную головку. и самородки ценой в 12 долларов. Всё это пришло с одной реки. В тот же день выпал первый снег, надвигалась полярная зима, но Пламенный не обращал внимания на серую тоску умирающего короткого лета. Его предсказания оправдались, и на большом плато снова вырастал его золотой город Снегов. Золото открыли в породе. Вот что было чрезвычайно важно. Заявка Кармака была не впустую. На свое имя Пламенный сделал еще одну заявку, примыкавшую к тем трем, какие он выменял на табак. Таким образом он владел теперь пространством, тянувшимся в длину на две тысячи футов, а в ширину от одного берега Бонанзе до другого. Вернувшись в тот вечер в свой лагерь при Устье Клондайка, он нашел там каму, которого оставил в дайе. Камо приехал в лодке и привёз последнюю почту за этот год. С ним было на 200 долларов золотого песка. Пламенный сейчас же взял у него взаймы. В благодарность он условился сделать для него заявку, какую тот должен был зарегистрировать на сороковую милю. Уезжая на следующее утро, Камо взял с собой письма Пламенного, адресованные золотоискателям снизовь Ефрики. В них он убеждал немедленно явиться сюда и делать заявки. Остальные обитатели берегов Бонанзы нагрузили к нему такими же письмами. Подымится такая чертовская суматоха, какой мы ещё и не видывали, усмехнулся Пламенный, стараясь представить себе возбуждённое население сороковой мили и Сёрку, грузящееся в лодки и летящее сотнями миль вверх по Юкану. Он знал, что теперь его словам поверят безоговорочно. С прибытием первых лодок Бонанза Крик проснулась. С этого момента истина и выдумки стали гнаться наперегонки, но, как ни лгали люди, истина всегда нагоняла их и опережала. Те, кто не верил раньше кармаку, получившему два с половиной доллара за одну сковороду, Сами теперь выкапывали столько же. Но они лгали и говорили, что выкапывают унцию. А ложь ещё не успевала распространиться, как они уже добывали на сковороду не унцию, а пять. Тогда они заявляли, что получили 10, и в доказательство своей лжи наполняли сковороду грязью, а в ней оказывалось после промывки 12. И так было всё время. Люди продолжали храбро угать, а истина каждый раз опережала их. Как-то в декабре Пламенный наполнил сковороду на своей собственной заявке и отнёс её в свою хижину. Там горел огонь, и вода в чане не замёрзла. Присев на корточки перед чаном, он начал промывку. Казалось, сковорода была наполнена землёй и гравием. Он стал вращать её. и более легкие частицы поднялись наверх и осели по краям. Время от времени он проводил рукой по поверхности, снимая пригоршни гравия. Содержимое сковороды уменьшалось. Почти добравшись до дна, он, чтобы лучше исследовать осадок, подтолкнул сковороду и выплеснул воду. И обнаружилось дно, затянутое чем-то маслянистым. Это вспыхнуло жёлтое золото. Золотой песок, золотые зёрны и самородки, крупные самородки. Он был один. Он опустил сковороду и глубоко задумался. Потом он закончил промывку и взвесил осадок на весах. При расценке унции в 16 долларов на сковороде было 700 с лишним долларов. Это превосходило самые смелые его мечты. Он представлял себе, что цена на заявки не может подняться выше 20 или 30 тысяч долларов. А оказывается, были здесь заявки ценой не ниже, чем в полмиллиона, даже если золото встречалось гнёздами. В тот день он не вернулся работать к своей скважине. Не пошёл он и на следующий день. Вместо того, он надел свою меховую шапку и рукавицы, взвалил на спину лёгкую поклажу, не забыв захватить кроличй тулуп, и отправился бродить по всей соседней территории, внимательно изучая все небольшие реки и ручейки. На каждой реке он имел право сделать одну заявку, но он был очень осторожен в выборе мест. Он сделал заявку только на Ханкер. Бонад закрик От устья до истоков вся была помечена заявочными столбами, а также заняты были все речонки и ручейки, впадавшие в нее. Большой веры в эти притоки не питал никто, но несколько сотен должны были ими удовлетвориться, так как они не успели сделать заявки на Бонанзе. Самым излюбленным из этих притоков был Адамс. Меньше всего привлекал Эльдорадо, впадающий в Бонанзу ниже заявки Кармака. Даже Пламенному не понравился вид Эльдораду. Тем не менее он купил право на половину заявки за полмешка муки. Месяц спустя он заплатил 800 долларов за прилегающее место, а еще через три месяца, увеличивая свои владения, заплатил 40 тысяч за третью заявку. В будущем ему было суждено заплатить 150 тысяч за четвертую заявку на той же реке, казавшейся самой ненадежной из всех притоков Бонанзы. Между тем, с того самого дня, когда он промыл 700 долларов с одной сковороды и долго просидел над ней, погруженный в глубокие размышления, он больше ни разу не притрагивался к кирке и лопате. В ночь чугесной промывки он сказал Джо Леддю: "Джо, больше я никогда не стану работать, как мы работали. Пора мне пошевелить мозгами. Я собираюсь землю возделывать. Поглядишь, золото вырастет. Если у тебя есть мозги в голове и запасное семена. Когда я увидел на дне сковороды эти 700 долларов, я сразу же понял, что семена нужны и для посева. Я наконец добыл. Где же ты думаешь его сеть? спросил Джолию. А пламенный широким взмахом руки очертил всю местность и все реки, протекающие за водоразделом. Здесь оно. А вы только следите за мной. Здесь на миллионы для того, кто может их увидеть. А я их видел, эти миллионы сегодня. Когда семьсот долларов глянули на меня со дна сковороды и чирикнули «Э-э-э! А вот, наконец, пришел и пламенный!»